во всяком случае во время великого поста Соловьёв том 2 страница 10 и 11 В полдень все отправлялись почевать По словам Владимира Мономаха это время установленное для отдыха самим Богом Во второй половине дня князья должны были заниматься управлением своими дворцами, конюшнями и прочими делами Ужин подавал примерно в 6 часов. Вечером правитель, если он был любителем книжного учения, мог заниматься чтением. Княжеские сыновья, если они достигли возраста, но не имели собственных жен и уделов, должны были принимать участие в трудах своего отца. Предполагалось, что его жена и дочери должны заниматься главным образом рукоделием, однако некоторые из них тоже любили книги. Распорядок дня боярской семьи, по-видимому, был очень похож на распорядок княжеской. Купцы проводили большую часть своего времени на рынке, а ремесленники — в своих мастерских. В сельских районах повседневные дела были разнообразными, они зависели от времени года и, соответственно, от сельскохозяйственных работ. Зимой, когда на земле не работали, крестьяне, как это было и в более поздние времена, должны были заниматься ремеслами или работать в городах. Женщины всех социальных слоев, кроме самых высших, занимались приготовлением пищи и другими всевозможными домашними делами, а также шитьем и вязанием. Повседневная жизнь часто прерывалась праздниками и другими общественными событиями. Древние праздники языческих времен постепенно вытеснялись церковными праздниками, но в том, как отмечались эти праздники, долгое время еще были заметны языческие обычаи, несмотря на все возражения священнослужителей. Каждый большой церковный праздник такой как Рождество, Пасха, Троица и Преображение господне отмечался не только специальными церковными службами, но и общественными собраниями, песнями, танцами и особым угощением. По таким случаям князь обычно открывал двери своего дворца городскому люду и устраивал пышные пиры, на которых гостей развлекали музыканты и скоморохи. В дополнение к княжеским перам устраивались и более узкие встречи различных сообществ и братств, члены которых обычно принадлежали к одной и той же социальной или профессиональной группе. Такие братства играли важную роль в общественной жизни больших городов, особенно Новгорода и Пскова. В каком-то смысле княжеская охота походила на общественные праздники. В большой охоте принимали участие не только князь, но и его бояре и приближенные, включая женщин. Соловьев, том 3, страница 10. Время от времени два или более князей устраивали совместную охоту. В таких случаях дружба в развлечениях могла способствовать семейному согласию или политическому взаимодействию. Конные состязания упоминаются в источниках той эпохи гораздо реже, нежели охота. Рыцарские турниры были практически неизвестны на Руси, разве что их устраивали иностранцы. Очень сложные конные состязания, которые в конце концов закончились турниром, были организованы венграми в 1150 году. Полное собрание русских летописей. Том 2, страница 46. Восьмое. Национальные бедствия. Не только радостные, но и печальные события нарушали время от времени повседневную жизнь жителей Древней Руси. В средние века человечество страдало от четырех бедствий. Эпидемий, голода, пожаров и войн.